Глава пятая. Глава, в которой выясняется причина порчи дискет, и Алеша с котенком едут в поликлинику снимать отпечатки зубов. В кабинете центрального процесса вышло экстренное совещание. Микроши по очереди высказывали свои предположения о причинах столь необычного для Симплекса случая. К сожалению, друзья, все это лишь догадки, задумчиво произнес центральный процессор. Без результатов экспертизы нам никак не обойтись. Конец его фуразы потонул в реве электронных сирен. завижали тормоза электромобиля, и через секунду в кабинет ворвался возбужденный инспектор Тестик. Их надо немедленно поймать. Немедленно. Если мы мне дали еще людей, если бы инспектор плюхнулся в кресло и протянул центральному процессору листок с результатами экспертизы. Они все покусаны, все. Какой ужас! Слескнула руками рифмочка. «Может быть, рифмочке стало что-нибудь ясное из слов тестика?» Но все остальные пока абсолютно ничего не понимали. Центральный процессор взял листок, быстро пробежал его глазами и сказал «Друзья, на дискетках обнаружены отпечатки зубов». Говоря проще, дискетки покусаны. «Кем? Как? Когда?» – зашумели микроши. «Именно нам и предстоит это выяснить», – ответил центральный процессор и обратился к тестику. «Инспектор, и сложите нам свои соображения». Тестик выскочил на середину кабинета и, размахивая руками, быстро-быстро заговорил. «Что мы имеем? Мы имеем следы». «Что это за следы? Это отпечатки зубов». «Спрашивается, чьи это зубы?» «Ответ, это зубы преступника». «Кто этот преступник?» «Именно это нам пока неизвестно. Если бы мне дали еще людей». «Он не один, их целая банда!» – закричал попугай, не дав Тестику договорить. «Целая банда? Какой ужас!» крикнула рифмочка и потеряла сознание. «Воды, воды!» Вопля замахал перед лицом рифмочки платком, стараясь привести ее в чувство. «Спокойствие, спокойствие, друзья!» вмешался центральный процессор. «Никакой банды нет. Следы зубов на дискетках принадлежат одному и тому же лицу. Инспектор, покажите нам отпечатки». «Сейчас, сейчас. Куда же я дискетку с отпечатками запихал?» Тестик стал выворачивать один за другим многочисленные карманы своего кожаного плаща. Чего только не было у него в карманах. Портативная радиостанция с выдвижной 20-метровой антенной, самонаводящийся лазерный пистолет, электронная рогатка, три радиотелефона и печатная машинка. Затем из карманов брюк Тестик достал электронный мини-микроскоп, увеличительное стекло, маленький телевизор и пачку жевательной резинки. Наконец он извлек из потаймого кармана шляпе то, что искал. Дискету с отпечатками зубов. Вот она, радостно замахал тестик дискеты перед глазами микроши, совершенно ошарашенных содержимым карманов бравого инспектора. Центральный процессор взял дискету и вставил ее в компьютер. Стена экрана замерцала, и все увидели огромные отпечатки зубов. Вот такие. Посмотрите, посмотрите. Одного зуба не хватает, заметил точку. После этих слов инспектор воспрял духом. Теперь все ясно. Всех без зуба арестовать, а потом разберемся. А может сначала разберемся? Робко спросили буковка и циферка. Набравшись смелости, Алеша тоже включился в разговор и предложил. Вот если бы у всех снять отпечатки зубов и сравнить с этими, он показал на экран, мы бы сразу нашли преступника, правда? Конечно, два счета, отпечатки и снимать не надо. Хватил кашля. Ведь все сведения о зубах микроши хранятся в памяти компьютеров городской поликлиники. Сейчас мы сделаем запрос. Центральный процессор набрал несколько команд на клавиатуре своего компьютера. Через секунду появился ответ. Указанные отпечатки зубов в памяти не числятся. Все ясно, произнес центральный процессор. Жители города вне подозрений. Давайте думать дальше. «А может, это какой-нибудь зверь из зоопарка дискеты покусал?» – предположил Алеша. Вновь сделали запрос, и через секунду из зоопарка пришел ответ. «Указанные отпечатки зубов в памяти не числятся». Итак, вывод только один подвел итог центральный процессор. Никто из постоянных обитателей Симплекса к этому преступлению не причастен. Все замолчали. «А может, кто-нибудь из непостоянных жителей?» Опять спросил Алеша. «Из приезжих, из приезжих!» Закричал попугай. «Приехал и покусал!» Наступила неловкая тишина. И все посмотрели на Алешу с котенком. «Извини, Алеша!» Сказал центральный процессор. «Мы все, конечно, уверены, что к порче дискет вы с котенком не имеете никакого отношения, но порядок есть порядок. Придется съездить в поликлинику и снять отпечатки зубов». Доктор Кашля поедет с вами. Возвращайтесь поскорей.